Глава седьмая. Весь вечер я думал о той, которую собирался навсегда забыть. Ее тонкая талия и такая манящая нежная кожа. Черт, я все еще помню, какая она на ощупь. И от запаха ее тела дурею, как и три года назад. Нужно проверить голову. Я закрыл вкладки со статистикой по продажам, И сделал последнюю заметку в своих записях, отмечая то место, на котором остановился. Работы много, и если я хочу в понедельник разговаривать по существу, а не тыкаться как беспомощный щенок, то все гигабайты данных придется изучить. Впереди выходные, и времени достаточно, поэтому могу себе позволить покататься по ночному городу. Мой верный друг Хаммер был рад поездке не меньше меня. Он тоже скучал по Москве. Три года моего отсутствия черный монстр простоял в гараже. Теперь же мы с ним наслаждались огнями, уличными кофейнями и даже пробками на дороге. Я даже радио не включал, вспоминал шум Москвы, такой забытый, но все еще родной. Когда-то этот город был моим самым любимым местом на планете. А ночные клубы и тусовки отчим домом. Золотая молодёжь, мажор, как меня только не называли. Я лишь снисходительно усмехался и шел дальше тусить, цеплять красивых девчонок, веселиться, просто наслаждаться жизнью. Периодически случались стычки с отцом, а иногда я даже брался за голову, подтягивал хвосты в универе и становился паенькой, пока буря не пройдет стороной. Родители не могли долго злиться. Месяц, другой, и можно было возвращаться назад, в яркую, насыщенную жизнь Москвы. Я не понимал, что любому терпению приходит конец. Ссылку в Канаду не воспринимал всерьез. Фыркал и смеясь складывал вещи. Пару месяцев, и отец вернет меня домой. Я даже своего секретаря не перевел к другому руководителю говорил всем, что еду в командировку. Впрочем, так и было. Мне нужно было проверить работу одного из дальних ранчо и местного управления. Несложная задача, даже не особо объемная. Я не планировал долгого отсутствия. Думал напротив, все утрясется, забудется, и мне удастся найти эту веселую девчонку и зажечь с ней все огни Москвы. Пустые мечты. Никто не уточнил, что проверка затянется до тех пор, пока я не возьмусь за голову. Обращаться за неё я не собирался по многим причинам. Из лабиринтов прошлого меня вернула незатейливая мелодия, которая была выставлена на маму. Прошлый я ответил бы сразу, продолжая ехать. Вместо приветствия забросал бы родительницу миллионами комплиментов на всякий случай чтобы сразу задобрить и перетянуть на свою сторону. А теперешней. Припарковавшись, я долго вертел в руках телефон, не зная, что и делать. Мне просто нечего ей сказать. Нет, все так же одинок. Нет, бабушка она в ближайшем будущем не станет. Нет, знакомить меня с дочками подруг не надо. Нет, я не приеду в эти выходные. Нет, мы не будем обсуждать события трёхлетней давности. Слишком много нет, каждый из которых обидит её. Так зачем мне поднимать трубку и причинять боль близкому человеку? Желая забыться, я сам не понял, как подъехал к одному из ночных клубов. Эгоист светился миллионами огней, музыка оглушала, почти все фиолетовые диванчики на первом этаже были заняты. На втором тоже многолюдно, но мне и не нужен столик. Все, что интересовало, это вид на танцпол. Нет, я не ждал, что прошлое вернется, и в толпе появится девушка в белоснежном платье с обувью в руках, что ее темные локоны укроют обнаженные плечи, и все повторится вновь. Я, она и наши три дня. Не ждал, но пришел. Встал на то самое место и внимательно смотрел на сцену, барную стойку. Чуда не произошло. Я долго смеялся сам над собой. Да уж, все таки мелодрамы Кетти сделали свое дело. Мне хотелось верить в неслучайные случайности и, конечно, в то, что все истории заканчиваются хеппи-эндом даже в реальной жизни. В понедельник я понял, почему выходные не заладились. Я перепутал. Сценарий моей жизни писался не к мелодраме, а к другому жанру комедии, причем чёрной. Потому что смешно не было, хоть воспринимать происходящее серьезно не получалось. Единственным человеком, который наслаждался увиденным, оказалась Эля. Её-то все устраивало. Она почти не таясь смеялась над моими мучениями. Ну ничего. Посмотрим корегласка, кто кого.